Глава 27. Среда. Откинувшись в кресле, Хюльдер наблюдал за тем, как Эртл рассказывает коллегам о последних событиях. Решение притаиться сзади осталось у него со школьных времен, попытка избежать выхода на передний план. По крайней мере, здесь такой опасности не было. Эртл вряд ли вызовет кого-то из них к доске, вручит мел и прикажет решить уравнение или прочитать стихотворение наизусть. Она проанализировала текущее состояние расследования, ознакомив их с областями, в которых был достигнут определенный прогресс. Когда она воспроизвела отредактированные кадры с камер видеонаблюдения Лауга Вигура, Хюльдер заметил, как Гвюдлигюр опреченно опустился на кресло и так и не смог расслабиться, пока она не нажала стоп. Хюльдер знал, что в сложившихся обстоятельствах все отреагировали бы так же, как и Гвюдлигюр. Никто не хотел, чтобы коллеги по работе видели их в городе, тем более в таком состоянии. Не имело значения, привлекал ли их собственный или противоположный пол. Жаль, что он так и не осмелился поднять эту тему перед Гюдлегером. Этла до сих пор не сообщила о вчерашнем вечернем прорыве. Хюльдер, который уже начал думать, что она не собирается этого делать, не мог понять, почему. Связь между отцом Сиги Маргейром и жертвой убийства стала важной вехой в расследовании, однако детали остаются неясными. «У кого-нибудь из вас есть что добавить?» Этла, испытывающая, оглядела лица коллег. У Хюльдера возникло ощущение, что ее взгляд дольше всего задержался на нем, но, вероятно, это были всего лишь его угрызения совести. Это был бы идеальный момент, чтобы сообщить, что он узнал одну из женщин на секс-видео. Но он держал рот на замке, оправдывая свое поведение тем, что уважает частную жизнь углы. Лучше будет рассказать Эртли один на один. До сих пор его слабые попытки сделать это терпели неудачу. Вчера вечером ей было неинтересно обсуждать что-либо, кроме показаний смотрителя. А утром, когда Хюльдер пришел на работу, она вместе с этим ублюдком Йоулем уже допрашивала Гуннера Бергсона, еще одного из друзей Хельги. Поскольку Хюльдера не пригласили в напарники, ему пришлось дожидаться совещания, чтобы узнать, что из этого вышло. Интересного, похоже, было мало. По словам Эртлы, Гуннер рассказал по сути ту же историю, что и Тормор. Его рассказ о роковом вечере в целом совпадал с рассказом его друга, Хотя в его версии было больше пробелов, поскольку он явно был значительно пьянее. Он не узнал кровать на видео и не знал, что Хельги владел какой-либо еще недвижимостью в Исландии, кроме роскошной квартиры и летнего домика. Он утверждал, что не знает ни Сиги, ни его родителей. Тем не менее, Этла сообщила, что Гуннер выказывал признаки неестественного уволнения во время допроса, несмотря на видимые усилия смотреться расслабленным. Йоуль с этим согласился, но ему больше нечего было добавить. Он также поддержал мнение Эртла о том, что Гуннер, вероятно, заранее знал, о чем его собираются спросить, несмотря на его заявление о том, что он не разговаривал с Тормором. Эртла добавила, что допрашивать Томаса, последнего из друзей, который был с Хельги в ночь, когда его убили, нет смысла. Было бы пустой тратой времени слушать, как он рассказывает ту же историю, которая у них и так была в двух экземплярах. На данный момент будет достаточно телефонного звонка, хотя ситуация может измениться, когда картина станет более ясной. Эртла кратко суммировала результаты других допросов, в том числе с дядей Сиги, который выказал те же подозрения, что и другие люди, знавшие эту пару. Что Маргиер был отвратительным человеком, который подверг Сигрулю к психическому и физическому насилию. Но дядя не смог пролить свет на исчезновение пары, не говоря уже о том, чтобы дать какие-либо подсказки об их местонахождении. Он не знал Хельги, и насколько ему было известно, его сестра Ишурин тоже. Связь между ними оставалась мучительно неясной, хотя заявление смотрителя устранило все сомнения в ее существовании. Когда Эртла возобновила свой рассказ, она все-таки сообщила эту новость. Хюльдер одобрительно улыбнулся. Обычно человеческие отношения в работе не были ее сильной стороной. Судя по прошлым результатам, она скорее разорвет калек в клочья, чем подбодрит их. Но она оказалась хитрее, чем он предполагал. В завершение собрания небольшим достижением стало чрезвычайно эффектным подъемом морального духа. Хюльдер наблюдал, как все присутствующие выпрямились, когда Эртла рассказала им о визите Маргеры в квартиру Хельги. Наконец, расследование выявило что-то интересное. Эртла закончила объявлением, что Маргер Арнерсон теперь является подозреваемым номер один в убийстве Хельги. На этот раз, когда Эртла предложила задавать вопросы, не было недостатка в поднятых руках самой нетерпеливой из которых была фарфорова белая рука Лины. Эртла проигнорировала ее, но в этом не было ничего личного, поскольку она проигнорировала и остальных. Похоже, ее вопрос был чисто риторическим. «Я полагаю, вы хотите знать, основано ли это заключение только на доказательствах, которые я только что описала? Ответ – нет. Есть еще кое-что». Теперь настала очередь Хюльдера навострить уши вместе со всеми. Непосредственно перед этим собранием мне сообщили, что IT-специалисты проверили компьютер, предположительно принадлежавший Маргиеру. Оказывается, он искал информацию, которая, кажется, убедительно связывает его с убийством Хельги. По данным IT-шников, он, судя по всему, не предпринимал попыток скрыть историю своих поисков, что говорит о том, что он либо не боялся попасть под подозрение, либо не собирался жить достаточно долго, чтобы его арестовали. Эртла сделала паузу, чтобы дать возможность коллегам прокомментировать услышанное, но даже Лина промолчала. Никто не хотел задерживать совещание, вмешавшись сейчас. В любом случае, среди материалов, которые Маргия рискал в интернете, была информация о рогипноле и его эффектах. Когда никто не сказал ни слова, Эртла продолжила. «Итак, на данном этапе похоже, что Маргейр наш человек, но мы все еще в неведении о его мотивах убийства Хельги». Возможно, он потерял деньги в результате финансовых махинаций последнего, или Херги подкатил к его жене. Любой из этих сценариев соответствовал бы бурной реакции Маргейера. Судя по полученным нами описаниям, он мог находиться в психически неуравновешенном состоянии. Это должно проясниться со временем. Лина снова подняла руку, и Эртли ничего не оставалось, кроме как коротко кивнуть и позволить ей задать вопрос. «А как насчет компьютера Сигурлек? Что-то нашлось?» Эртла выглядела так, словно собиралась отмахнуться от этого вопроса. Но видя, что остальным членам команды не терпится услышать ответ, она сдалась. История поисковых запросов его жены не выявила в связи с Хельги. Или с Рагипнолом. Только рецепты лазаньи, информация о беременности и развитии плода, схема вязания детских варежек и прочая не менее увлекательная ерунда. Ничего полезного для нашего расследования. Единственный интересный факт. Она искала номер женского приюта на следующий день после того, как попала в неотложку с травмой головы. «Она звонила им?» – спросил Гюдли, Хюльдер заподозрил его в соперничестве с Линой. «Он не хотел, чтобы она продолжала, даже если это было всего лишь выступление во время совещания. Нет, она этого не сделала. Я позвонила им, и они заверили меня, что ни тогда, ни позже она к ним не обращалась». Лина снова подняла руку и, не дожидаясь кивка Эртла, прокомментировала. Должна сказать, что мне кажется немного странным, что женщина, застрявшая дома, не искала в сети более широкий спектр вещей, чем те, которые вы описали. Возможно ли, что чего-то не хватает? Например, она удалила историю поиска». И снова Эртле пришлось ответить, поскольку это был проницательный комментарий. Хюльдеру это не пришло в голову, но Линна была права. Для людей было необычно ограничиваться поиском рецептов и схем вязания. «Вспомни, с кем жила эта женщина», — сказала Эртла. Вероятно, она боялась, что муж следит за ней. Даже если бы она попыталась скрыть свою историю посещений, есть способы и средства ее восстановить, в чем он легко мог убедиться, погуглив эту тему. Так что в IT считают, что она ограничивалась безопасными темами, вещами, которые гарантированно не раздражали его. Без сомнений, Эртла была права. Подумав об этом, Хюльдер догадался, что Фигурлик не осмелилась бы искать что-либо связанное с мужчинами, без опасения, что муж обвинит ее в излишнем влечении к сильному полу. А поскольку мужчины доминировали в новостях и культуре, возможно, уступая лишь кошкам, оставалось не так уж много вариантов, чтобы не натыкаться на них в сети. Возможно, она даже не осмеливалась заглядывать на сайты магазинов, чтобы он не взбесился, истолковав это как знак того, что она презирает его за то, что он не может покупать ей вещи. Хюльда решил поднять руку. Эртла, казалось, была озадачена, поскольку на таких встречах ему обычно было нечего сказать. «Можем ли мы предположить, что это Маргейр отвел сына в квартиру Хельги? Его рост подходит?» «Да, можем, пока не узнаем обратное». Эртла показывала все признаки желания подвести итоги, но Хюльдер еще не закончил. «А разве не бредово думать, что Сиги не узнал бы своего отца, даже если бы Маргейр надел капюшон и закрыл лицо шарфом?» Эртла вдруг показалась очень уставшей. Я не знаю. Возможно, отец заставил его пообещать ничего не рассказывать. Возможно, мальчик был обманут. Это одна из многих деталей, которые необходимо выяснить. И еще вопрос. Откуда у Маргера взялся Лэнд Крузер и где он сейчас? Если я начну перечислять все оставшиеся нюансы, мы задержимся здесь на целый день». Этла демонстративно выключила проекта. Безошибочный сигнал о том, что встреча окончена. «Ладно, ребята, возвращайтесь к работе. Те из вас, кому нечего делать, зайдите ко мне». Нам нужно приложить все усилия, если мы хотим найти эту пару, живой или мёртвой». После совещания Хюльдер предпринял ещё одну неудачную попытку поговорить с Эртлой. В её офисе уже находились трое коллег, ожидающих назначения на новую работу. Одним из которых был Йовель, и он ни за что не мог рассказывать Эртле о Бугле в присутствии этого мудака. Поэтому он вернулся к своему столу и задумался, что делать дальше. Теперь, когда расследование приобрело новый фокус, было бы абсурдно и дальше откладывать распространение столь важной информации. В крайнем случае он отправит ей электронное письмо. Поскольку они почти никогда не общались таким образом, даже когда их отношения достигли низшей точки, он начал с оправдания, что она всегда занята. Без сомнения, она поднимет брови, но это была правда. После этого довольно неуклюжего начала он перешел сразу к делу. Ему показалось, что он узнал одну женщину на видео. После отправки сообщения у него появился неприятный привкус во рту. «Как поживаешь?» Он посмотрел на Гвюдлигера через монитор. «Никак. На этот раз молодой человек, казалось, был рад, что его прервали. Я просматриваю список розничных продавцов, торгующих пистолетами для гвоздей, в надежде узнать, покупал ли Маргер недавно такой инструмент. Ты спрашивал насчет его жены? Хюльдер предположил, что парень мог отправить ее вместо себя, чтобы покупку было сложнее отследить. «Да, но ее тоже никто не узнает». Гвудлигер вздохнул. «Я обошел почти все магазины в районе Большого Рокьявика, где продаются инструменты. После этого у меня есть остальная часть страны. Да и таможня на случай, если он заказывал это из-за границы. Но у меня такое чувство, что я ничего не добьюсь. Думаю, он просто лежал у него в подвале». Хюльдер встал и пошел за кофе. Затем, вспомнив, насколько он лучше в отделе сексуальных преступлений, он решил заглянуть к ним. Чтобы дать себе повод для визита, он зашел к человеку, с которым разговаривал ранее, и спросил, есть ли какие-либо новости. Хороший вопрос. Мужчина взял телефон и позвонил коллеге, которого попросил проверить, не попали ли видео Хельги в их поле зрения. Хюльдер ободрился, когда мужчина встретился с ним взглядом, и кивнул, как будто он получил хорошие новости. Он написал записку, затем попрощался и повесил трубку. Возможно, это и не решит дело, но кто знает. Что? Видеозаписи не появились. Еще не появились. Но один из парней, который следил за файлообменниками, о которых я вам рассказывал, говорит, что они кажутся ему очень знакомыми. Он почти уверен, что видел нечто подобное. Не обязательно с участием тех же женщин, но в той же комнате и в той же кровати. Хюльдер с нетерпением ждал, пока мужчина продолжит. Пока что ему не удалось их найти, но он собирается продолжить поиск на основных сайтах с исландским контентом. Однако остается только гадать, повезет ли ему. Как вы думаете, есть ли шанс, что это произойдет сегодня? Хюльдер поймал себя на том, что ведет себя как трудный клиент, который думает, что может ускорить доставку, задавая нелепые вопросы. Ваша догадка так же хороша, как и моя. Он не хочет сообщать об этом, пока не получит в свои руки доказательства. Но это определенно может занять некоторое время. Что произойдет, если он их найдет? Может ли он выяснить, кто это опубликовал? Хюльдер не мог решить, является ли это прогрессом или нет. Как раскопки еще одного видео повлияют на их расследование? Ну, во всяком случае, вы узнаете имя женщины на видео. Вы, наверное, помните, я говорил вам, что почти все материалы на этих сайтах содержат информацию о личности женщины». Хюльдер улыбнулся. «Дело в том, что у него уже было имя». Мужчина протянул ему записку. «Это веб-адреса форумов, где, по мнению моего коллеги, он мог наткнуться на это видео. Если вам больше нечем заняться, вы можете помочь, просмотрев их самостоятельно». Хюльдер взял записку, поблагодарил мужчину и вышел из кабинета. Налив себе чашку превосходного кофе, он вышел на улицу, прислонился к стене и закурил сигарету. Приободрившись, он предпринял еще одну неудачную попытку поговорить с углой. Когда она не взяла трубку, он отправил ей текстовое сообщение, которое было настолько длинным, что ему пришлось разбить его на две части. В нем он объяснил, почему так важно было, чтобы она помогла им найти адрес, по которому было снято видео. На кону была жизнь беременной женщины. После этого он докурил сигарету и стал ждать. И только когда снова поднялся наверх, его телефон запищал. В отличие от него, ее текст был кратким и по существу. Квартира находилась в большом многоквартирном доме на улице Судурлит в Фосфагоре. Она не смогла вспомнить номер. Но это было лучше, чем ничего. Хюльдер поднялся по оставшимся ступеням по две за раз.